Глава 168. Доминирующая группа. Часть 2. Дома и посмотрела на караваны и вздохнула. «Что там есть? Есть что-нибудь ценное?» Девушка напротив нее радостно сказала. «Вагоны перевозят драгоценные магические алмазы из стороны нисы. В общей сложности сто вагонов и тысячи коробок волшебных алмазов». Дома и резко вдохнула. «Эта торговая группа была не отсюда, а из Нисы. В противном случае, как они смогли бы собрать так много дорогих алмазов? Думаю, немного подумала. Один вагон может вести 10 коробок, и каждая коробка, скорее всего, содержала 100 магических алмазов. Это означало, что в 100 вагонах было в общей сложности 10 тысяч алмазов. Каждый из них стоил около 50 тысяч золотых, поэтому стоимость этих 100 вагонов была 500 миллионов. Это эквивалентно половине полугодового объема производства алмазов Ниццы. Дома стиснула зубы и громко заявила. «Транспортный раздел группы воров должен прийти и сразу начать движение. Перевезите все эти вещи и спрячьте в тайное место. За короткий срок их использовать нельзя. В противном случае мы навлечем на себя неприятности». Девушки были восхищены ее словами. «Верно. Можно было бы грабить любые торговые группы, однако никто не мог красть у торговой группы другой стороны. В противном случае противоположная сторона направит за ними большие группы». Если другая сторона не убьет их, обида никогда не забудется. Независимо от того, насколько велика группа, не было никакого способа идти против всей страны. Даже если Нисса была лишь маленькой стороной. Видя, как транспортная группа отталкивает вагоны с торгового пути, одни за другим. Дома и обследовала окружение. Неудивительно, что эта торговая группа имела так много сильных воинов и магов. Кроме того, ни один человек не пытался убежать, даже когда они были полностью уничтожены. Все это было потому, что они были торговой группой другой стороны. Дома и покачала головой. Она не зажалилась над этими ребятами. Так как они решили плавать снаружи, было трудно для них избежать нападения из темноты. Если они были напуганы, было бы лучше, если бы они не входили вообще. Последний опыт шестикрылых ангельских фениксов на торговых путях позволил им созреть. Одна из фениксов подбежала и сказала. До Мэй, торговая группа только что прислала новости, «Наш восьмой вагон товаров снова украли. На этот раз это работа мощной группы воров. Их основная штаб-квартира находится в...» Кивнув головой, Дом быстро выудила карту и быстро обвела место, основываясь на докладе девушки. Затем она добавила туда заметку. Вскоре все вагоны, которые были на торговом пути, были перемещены. Дом осмотрелась и уверенно сказала. «Теперь, когда это произошло, кто-то обязательно придет узнать, что было. Кроме того, у нас накопились толпы обязательств. Вот почему воровская группа темных ангелов временно станет группой наемников кровавых ангелов и подавит ту группу воров, получив обратно всё, что они нам задолжали. Шестикрылые ангельские фениксы воодушевленно согласились с решением Домэй. Девушки удалили их черный флаг воров и подняли алый флаг кровавых ангелов. Затем они направились в места расположения штаб-квартиры воров, отмеченные на карте, так как они осмелились украсть товары торговой группы золотых ангелов они должны быть готовы к тому, что группа наемников Кровавых Ангелов их уничтожит. В течение следующего месяца для Золотого Треугольника наступили беспокойные времена. Группа наемников Кровавых Ангелов нападала и уничтожала всех тех, кто осмеливался укорять товары у торговой группы Золотых Ангелов. В общей сложности было истреблено 68 воровских групп. В то же время дом Мэй получила ответное письмо Содзя. В письме Содзя ругал их трусость. И что, что торговая группа была с другой стороны? Они были воровской группой, их бизнес заключается в грабежах. Если группа боялась последствий, то они вполне могут вернуться домой и нянчить детей. Даже если противоположная сторона из другой страны, это не оправдание их поведения. Воровской союз был высшей силой в стране. Они получали защиту воровских союзов во всем мире. Торговые группы из других стран были все равно торговыми группами. И таким образом были включены в целевой диапазон воровской группы. Не было никакой необходимости дополнительно нести ответственность. До тех пор, пока кто-то мог ручаться за амбиции другой страны, все было в порядке. В письме Содя также сказал им, что никто не будет упорно им противостоять. С их скоростью и силой, даже если они не смогут победить своего противника, они смогут сбежать. Если они не смогут сбежать, то они смогут измотать своих врагов. Те, кого нельзя утомить, можно снять с хвоста с помощью зелий. Непобедимых таким способом людей в Империи Священного Света не было. Через несколько дней после уничтожения всех воровских групп, шестикрылые ангельские фениксы в очередной раз сменили свой флаг на флаг воровской группы темных Ангелов и открыто выставили 100 вагонов магических алмазов на рынок. Вся страна была в полном шоке. В то же время истребление 68 вражеских групп позволило наемной группе Кровавых Ангелов получить огромное количество сокровищ. Мало того, что они компенсировали потери торговой группы, Они даже заработали в миллион раз больше прибыли. Такой бесстрашный грабеж мгновенно сделал воровскую группу темных ангелов и наемную группу кровавых ангелов врагами всех и наемных воровских сфер в пределах всего Золотого Треугольника. Даже торговая группа Золотых Ангелов считала совершенно ненормальной. В конце концов, так как их названия были настолько близкими, а их флаги были почти идентичны, то даже идиоты могли догадаться, что существует связь между этими тремя субъектами. Сторона Нисса не хотела просто так это оставлять. Даже если бы их не заботили их потери, они не могли потерять лицо. К тому же, это была половина магических поставок алмазов Нисы. Как они могли игнорировать такие потери? Вот почему Нисса направила большую бригаду людей-лошадей, и клянясь, что они полностью уничтожат воровскую группу темных ангелов. Первоначально шестикрылые ангельские фениксы могли просто убрать их флаг и исчезнуть без следа, а отряд Нисы будет продолжать бесцельные поиски. Тем не менее, Суодзиа не допустил бы этого, так как это было упущением возможности потренироваться. Согласно приказу Суодзиа, девочки могли изменить свою идентичность, но они могли выбрать только между торговой группой золотых ангелов, воровской группой темных ангелов и наемной группой кровавых ангелов. Другими словами, они должны были выставить один из трех флагов. Шестикрылые ангельские фениксы чувствовали, будто они бесстрашно странствовали по волнам, проходя через бесчисленные опасные ситуации, сворачивая горы. Прежде чем они даже успевали закончить убивать первую волну врагов, вторая волна уже пребывала. Вскоре после их прибытия присоединялась третья волна. Шестикрылые ангельские фениксы могли только продолжать сбегать и продолжать сталкиваться с бесконечными препятствиями. Первоначально скорость фениксов позволяла им легко сбегать. Тем не менее, Соддзя заповедал им никогда не оставлять три основных торговых маршрута в золотом треугольнике, даже если они умрут. Даже если им все же удастся избежать этих границ, Им перекроют путь другие группы, а также задержка позволит их преследователям их догнать. Вся империя Священного Света моментально обратила пристальное внимание на движение в пределах Золотого Треугольника. Дискуссии об этих событиях можно было услышать везде в городе. Все пытались угадать, уничтожат ли шестикрылых ангельских фениксов, или их преследователи выдохнутся. В стране даже начали делать ставки. Было два варианта ставок. Первое. Сформируется великий союз между ворами, наемниками и купцами и победит. Вторая. Кровавые ангелы, темные ангелы и золотые ангелы одержит победу. Как только открыли ставки, золото в государственную казну полилось рекой. Группы, подобные шестикрылым ангельским фениксам, появлялись раньше. Там также были случаи, когда три великих союза вместе окружали и уничтожали группы. Это происходило тысячу раз. Тем не менее, без единого исключения, независимая группа всегда в конечном итоге проигрывала. В конце концов, как отдельные группы могли идти против Большого Тройного Союза. Практически все думали, что в конечном итоге эти группы ангелов убегут в поражении, и окончательная победа будет за Большим Тройным Союзом. Шансы ставок уже достигли 100 к 1. Тем не менее, на следующее утро, когда люди снова вбежали в таверну, они были в шоке, узнав, что шансы стали 10 к 1. После тщательного исследования они выяснили, что прошлой ночью кто-то поставил 100 миллиардов на то, что три великие группы ангелов выиграют. Этот человек был никто иной, как Содзя. Он имел крайнюю уверенность в шестикрылых ангельских фениксах. Даже если они не могли победить своих противников, они могут убежать. У Содзя не было никаких намерений идти на компромисс. Окончательный результат должен будет зависеть от того, кто первым не сможет понести убытки и будет вынужден покинуть Золотой Треугольник. Причина, почему он не позволял фениксам покидать три основных торговых пути, была, во-первых, обучить их, Во-вторых, рассказать всему миру своими действиями, что мы завоевали территорию. Даже если три великих союза объединились, они не смогут ничего сделать. Мы приветствуем любого, кто пришел к нам, если вы не боитесь понести убытки. Соддя знал, что как только они выйдут победителями в этой битве, весь золотой треугольник станет группой трех великих ангелов. С этого момента торговые транспорты трех крупных городов будут регулироваться торговой группой золотых ангелов. Всем торговым группам придется заплатить за защиту наемной группе Кровавых Ангелов. Все воровские группы, которые пытались украсть в пределах района, должны были передавать определенный процент их заработка воровской группе Темных Ангелов. Цель Содзем осталась неизменной. Первая в том, чтобы заработать деньги, а вторая в тренировке силы. Хотя битва была трудной и даже можно сказать горькой, битва продолжалась дальше. Все постепенно начали понимать, что ситуация была странной. Независимо от того, как долго продолжался бой, эти ангелы, казалось бы, никогда не уставали. Их боевые отцы была неисчерпаемы, а их сознание и дух всегда были готовы, как будто они только что проснулись. Их физическая сила была энергична, как и всегда, а их тела казалось непроницаемой для меча и копии. Что происходит? Столкнувшись с неуязвимыми шестикрылыми фениксами, все стали испытывать страх. Тем не менее, крестовый поход уже начался, а великий тройной союз не может потерять лицо. Независимо от того, насколько трудно это было, они должны были продолжать. Они должны были прогнать эти три группы ангелов из золотого треугольника.